Ликбез для академика Прошлое и будущее Сначала я на рисунке покажу, что такое обычный человек и что такое сверхчеловек Представьте себе шесть точек, лежащих на одной прямой Вот здесь, в точке 1 Вы родились. Вот здесь, между 1 и 3 ваше прошлое. Точка 3 – это настоящий момент вашей жизни. В точке 3 вы находитесь здесь и сейчас. И мы с вами размышляем. Это момент жизни, который постоянно движется, и с каждым шагом будущее меняется. Вот оно, ваше будущее, пункт 5. Там для вас туман. Прошлое над вами имеет силу, будущее — оно вам неведомо. Вы катитесь мимо точки пять, где случайная судьба, туда сами не знаете куда. В конце, пункте шестом, что? Не смерть, смертные вы мои. Смерть существует только для пятичувственников. Переход — это когда цикл заканчивается. Для полноценного человека смерти не существует, потому что он видит и знает, что произойдет потом. И у этого человека, у полноценного, есть выбор. А у вас нет выбора, уважаемые ходячие желудочно-кишечные тракты. Значит, обычный человек пользуется опытом, который находится в рамках между рождением и настоящим моментом. Будущее для него абстрактно, Он не имеет доступа к информации о будущем. Слепой, идущий по жизни с закрытыми глазами, получает информацию от своих ног. Шаг вперед сделал, пощупал, там нет ямы. Второй шаг. Его жизнь занята не следованием к цели, а выбором места, куда поставить ногу. Какова цель вашей жизни? Ну... Еще не знаете? Для этого у вас пока не нашлось времени? Пятичувственник оперирует информацией прошлого. Да и то только той, которую помнит, которая осела в сознании и копошится там. С помощью этой информации он пытается конструировать будущее по аналогии, по трафарету прошлого. Варианты строго ограничены его прошлым опытом. Неудачными попытками, разочарованиями, синяками, ссадинами, фингалами, накопившимися страхами. Внимание! У обычного человека тоже бывает сильная интуиция. Но она действует как великая шутка сатаны. Если перед этим человеком поставить 10 проектов, один банкрот, 9 миллионная прибыль, Обычный человек выбирает именно путь банкротства и снова ходит по уши в проблемах. Этот эксперимент я очень часто провожу во время занятий. Так и вы поступаете до хрена раз. И потому всегда сидите голые попы и по уши в луже. Извините за научную терминологию. Шестое чувство – Использует информацию из будущего и выбирает оптимальные пути действия. Здесь тысячи вариантов. Здесь человек находит путь интуитивно-сознательно и идет в нужном ему направлении. У обычного человека выбора нет. Он плывет по течению. Для него успех, лотерея, случайность. Шестое чувство дает человеку возможность выбора. Вы ра. Из миллиона вариантов он может выбрать нужный, но и этот вариант он тоже может еще, еще и еще улучшать по своему усмотрению. Там, где слепой пятичувственник упадет головой в яму, вы, зрячий, можете обойти, можете свернуть, можете перепрыгнуть, перелететь. Понятно? Понятно? А седьмое чувство позволяет усилием воли построить мост, проложить дорогу, засыпать яму. Оно создает путь. Куда бы ни шел такой человек, перед ним, представьте, огромный рулон дороги стелется. Он видит цель и просто шагает к ней. Почему так происходит? Потому что всякое начало пути уже содержит в себе... Конец. Изрячий видит целое. Но об этом потом.